Глава восьмая Что еще важно знать? Вино наполняет сердце человека радостью, а радость прародительница всех добродетелей. Йоган Вольфганг Гёте, немецкий поэт. Работа с Амелье требует ирудции, ежедневной находчивости и изобретательности, поскольку клиенты бывают разные и вопросы они могут задавать самые неожиданные. особенно если дело касается дорогого вина и человеком мы ни с кем знатоком. Здесь помогут здоровая доля юмора, доброжелательность и умение опровергнуть самые распространённые мифы. Эрудиция сомелье. Как вы думаете, почему в двух одинаковых одновременно поданных бутылках вино немного отличается по вкусу? Конечно, пробуя их по отдельности, никто наверняка не уловил бы разницы. Но тут несколько пар глаз вопросительно смотрят на самилье. На самом деле все просто. В каждой бутылке вино живет отдельной жизнью, а если бутылки хранились в разных условиях, тем более. Такие вещи с самилье иногда туже приходится объяснять клиентам. Многие, например, считают, что качественные вина закупориваются только corkовой пробкой. На самом деле, известнейшие производители Австрии, Чили, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, а теперь уже и Испании, Херес из Андалузии и Франции отдают предпочтение винтовой крышке. Она быстро и удобно открывается. Такая закупорка позволяет избежать корковой болезни, того самого привкуса пробки, о котором мы уже говорили. Винтовая крышка сохраняет свежесть и яркий вкус напитка и совсем не пропускает воздух, поэтому её нередко закрывают бутылки с белыми винами, которые не предназначены для длительной выдержки, а также с молодыми красными винами. К тому же, такие крышки не разрушаются со временем. Всё это приводит к тому, что сторонников винтовой закупорки становится всё больше. В то же время следует признать, что под пробкой образуется более сложный и зрелый букет. Появление пробкового тона явление редкое, и если одна бутылка заболела, это вовсе не значит, что все остальные в партии тоже пострадали от этого. Дорогие сорта продолжают закрывать пробкой в первую очередь потому, что для вин длительной выдержки ещё до конца не изучено влияние винтовой крышки на их развитие и созревание. В этом случае вино на протяжении многих лет должно дышать, а винтовая закупорка полностью перекрывает доступ воздуха. Ценители качественного вина консервативны и уделяют большое значение эстетике, поэтому для них всё-таки предпочтительнее пробка. Ещё один миф то, что цветной налёт на бокалах, губах, зубах и языке оставляют красители, а значит, вино некачественное. В действительности этот эффект может проявляться и от очень хорошего вина, благодаря присутствию в кожице винограда полифенолов, красящих веществ. Чем кожица толще, тем это вероятнее. То, что старое вино хуже молодого, тоже вымысел. Выдержке подвергают не все вина, некоторые элитные марки нужно употреблять именно молодыми. Некоторые сорта выдерживают не более полутора-трёх с половиной лет. А отдельные виды до 20 и даже до 100 лет. Вкус выдержанного вина во многом зависит от того, в каких условиях его хранили. Ещё одно заблуждение то, что вино старого света лучше всех остальных. Некоторые считают, что у первых сложный букет, они рассчитаны на эстетическое восприятие, в то время как вторые простоваты. Это не так. У всех марок свои особенности, обусловленные климатом, терруаром и другими факторами. Просто нужно признать, что все вина разные. Например, каберне из Калифорнии не будет хуже каберне из Бордо при одинаковой цене. Tetra Pak, порошки, дно бутылки. Есть мнение, что вино, продающееся в упаковке Tetra Pak это суррогат. Это опять-таки неправда. Не все вина в картонных коробках плохие. Просто это удобно для транспортировки тара, и в стеклянной бутылке того же производителя будет тот же самый напиток, поскольку известный производитель дорожит репутацией. Другое дело, что такая коробка не всегда и везде выглядит уместно. Конечно же, марочная и коллекционная вина в коробке не разливают. В известных винных магазинах такой продукции нет. так как для выдерживания напитка необходимы стеклянные бутылки. Но для вин, не требующих длительного хранения, Tetra Pak подходит. Такая упаковка предохраняет от воздействия света, влажности и микроорганизмов. И если у вас нет намерения почувствовать все изысканные ноты сложного букета, то вино с приятным вкусом и ароматом вполне можно купить и в картонной коробке, к тому же это дешевле. Естественно, следует обращать внимание на цену. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать вина крупных розливов, так как их сложнее подделать. Обязательно нужно прочитать, что написано на упаковке о производителе, сортах винограда и месте его произрастания. Вполне приличные вина в коробках предлагают испанские, португальские, чилийские, аргентинские, российские изготовители. Влияние на вкус тетрапак не оказывает. Упакованное таким образом вино может храниться в погребе несколько лет. Открытое вино не портится, хотя срок хранения при этом уменьшается. Если коробку закрыть, в следующий раз оно будет таким же на вкус. Здесь же следует упомянуть еще один распространенный миф о том, что все дешевые вина не натуральные, что они изготовлены из порошка. Факты говорят об обратном. В мире производится слишком много натурального вина, чтобы делать ещё и порошковые напитки. К тому же, простейшее натуральное вино достаточно дёшево, а принятые в торговле стандарты гарантируют, что ни один винный напиток не будет продаваться под видом вина. А как же тогда подделки? Тут всё просто. Непритязательные производители закупают осадочные остатки мизги и бросовое вино у известных изготовителей, которые сами не могут использовать это низкокачественное сырьё по нормам Апеласионов, а потом колдуют над напитком, добавляя в него спирт и сахар. Такое вино, несмотря на низкую стоимость, всё равно является натуральным. Также некоторые полагают, что вогнутое дно бутылки признак качества вина. На самом деле, это не так. Пунт, та самая вогнутая форма дна, никак не связан с качеством напитка. Из давна это являлось особенностью, которая связана с условиями изготовления бутылок и стала традицией, дошедшей до наших дней. Кроме того, осадок собирается в углублениях донышка, и вино легче разлить по бокалам, не потревожив его. С технической точки зрения, пунт это ребро жёсткости. Что касается шампанского, давление в бутылке за счёт дополнительной поверхности снижается. Резёрф. Эта надпись вызывает споры о качестве вина. Употребление обозначения резерв, резевра, резерва на этикетке бутылки специально регулируется только в Италии и Испании. В остальных странах в это понятие вкладываются разнообразные смыслы. Сейчас слово "резёв" располагают на видном месте, но теперь в большинстве случаев это не свидетельство качества, а не более чем маркетинговый ход. Когда-то в этом обозначении действительно был смысл. Производители вина делали запас, резерв вин изготовленных из плодов удачных урожаев. Сюда же относились и те партии, которые с течением времени могли улучшить свойства, сформировать более сложный и богатый букет. В Италии и Испании надпись "резерв" обозначает соответствие законодательно установленному времени выдержки вина каждого сорта. Если этой надписи нет, значит, вино молодое. К примеру, в Испании принята такая классификация: "резерва" не менее 3 лет выдержки, из которых в дубовых бочках не менее года; "гран резерва" не менее 5 лет выдержки, из которых в дубовых бочках не менее 2 лет. В испанской провинции Риоха своя классификация. Резерва продаётся на четвёртый год после годовой выдержки в бочках и 2 лет в бутылках. Гран резерва на шестой год после 2 лет в бочках и 3 лет в бутылках. В США, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии обозначение резерв используют, однако никакой жёсткой регламентации здесь нет, и гарантии качества эта надпись не даёт. В чили резерва пишут на винах, в которых содержится не менее 12% алкоголя, при наличии некоторых требований к вкусу и аромату. Гран резерва на напитках, в которых не менее 12,5% алкоголя и которые в течение неопределённого времени выдерживались в дубовых ёмкостях. В Аргентине резервы вин с выдержкой в дубовых ёмкостях не меньше года для красных и полугода для белых сортов. А для Гран Резерва сроки повышены до 2 лет для красного и до 1 года для белого вина. При этом нужно соблюдать требования, касающиеся максимума собранного с 1 гектара урожая и минимума плотности вина. Выдержка так важна, поскольку созревающее в дубовых бочках вино приобретает терпкость, особый вкус и аромат. Тип древесины и время выдержки сильно влияют на свойства напитка. В небольших бочках вино больше контактирует с деревом, и созревание идет быстрее. Считается, что в старых бочках вино зрелит лучше, но при этом новые придают интересный вкус и насыщенный цвет. Некоторые вина возвривают в бочках, изготовленных из разных сортов древесины. Есть и вина, которые выдерживают прямо в бутылках. Их вкус и букет проще, свежее, в них отчетливо чувствуются виноградные ноты. Вино и законы. Во Франции применение норм законодательного кодекса Франции о контролируемых наименованиях вин по происхождению позволяет выпускать высококачественный и получивший мировое признание продукт AOC контроль подлинности происхождения, наивысшая категория качества. Здесь оно контролируется правительством. Национальным институтом наименования вин по происхождению разработаны чёткие требования к местности произрастания винограда, его сортам, способам возделывания, к объёму производства вина, чем меньше урожай, тем выше качество, к изготовлению и хранению вина в период созревания, к содержанию в нём алкоголя. Виноград выращивается, а вино из него производится и разливается в бутылки исключительно в той местности, которая указана на этикетке. Здесь может указываться конкретный регион, департамент, округ, кантон, коммуна или даже определённое винодельня. Как правило, чем точнее указание на местность, тем это престижнее. Перед получением сертификата AOC вино проходит дегустацию. V D Q S вторая категория качества. Сюда относятся вина, произведенные в регионах, которые не так известны, как указаны в стандартах A O C местности. Требования к сортам винограда и объему урожая не такие жесткие. Вина категории V D Q S также проходят обязательную дегустацию. V D P деревенские или местные вина. В этой категории представлены большие объёмы производства и значительное количество сортов винограда. Обычно эти вина производят из определённых сортов винограда в определённой местности. Ви дити столовые вина, ниша категория вин для повседневного потребления, к ним не предъявляются особые требования. Вас одинер ординарные вина или ванду консумасьон курнт. Вина массового потребления находится вне классификации. В отношении них контролируется только содержание спирта. Эти напитки очень дешёвые. Урожай винограда в Германии одни из лучших в мире. Законодательство не классифицирует вино, как во Франции, потому что практически в любом немецком регионе может производиться вино высочайшего качества. В Германии регламентируется степень зрелости ягод и количество в них сахара в момент сбора. Deutsches Tafellwein. Немецкие столовые вина вырабатываются в определённых винодельческих регионах и содержат не менее 8,5% спирта. Это экологически чистые напитки. В них запрещено добавлять красители, консерванты, вкусовые добавки, которые можно подвергать лишь шптализации, добавлению сахара в сусло. Deutscher Landwein. Немецкие местные вина. Это особые столовые марки. Крепкие, свежие, сухие Токен, полусухие Хальп Токен называются по одному из девятнадцати регионов производителей. Для изготовления этой категории вин виноград берут более зрелый, чем для Тавель Вайн. Кубиэ качественные вина из определенных регионов. Эти марки производятся в одном из тринадцати регионов. контролируются сорта винограда, содержание спирта и некоторые другие показатели. Предусмотрена тестовая дегустация. Для некоторых местностей разрешена шептализация. QMP качественное вино с оценкой, категория высшего качества. Каждая из этих марок происходит из одного единственного небольшого района. Вино созревает в бутылках 5-10 лет. Иногда до 20 лет алкоголя в них больше, чем в напитках QBA. Для QMP предусмотрена дегустация более серьёзного уровня. Отличить купажированный продукт массового производства от вина с конкретного небольшого виноградника Айнцелаген можно только выучив наизусть названия всех более крупных немецких производителей Груслаген. Кроме того, на этикетках указывается степень зрелости ягод на момент сбора. A P N R официально тестируемая партия с контрольным номером. Auslese созревшие ягоды иногда тронутые грибком Botrytis. Эти вина требуют выдержки. B A виноград собраны в несколько приемов. Эти ягоды отсортированы вручную, тронуты грибком Botrytis. Классик. Ягоды одного сорта используются для изготовления сухих вин для повседневного употребления. Айсвайна. Примершие на лазе ягоды с высокой концентрацией сахара. Вино, которое из них изготавливают не такое редкое, как напитки категории Трокен, Биренаус, Лиза. Кабинет. Полностью созревший урожай. Шпетлиза. Виноград одного сорта, собранный на неделю позднее срока. Используются для изготовления сухого вина высшего качества. TBA. Ягоды в процессе благородного гниения с наиболее высоким содержанием сахара. Применяются при производстве редких дорогих вин. Кроме того, в маркировке применяются следующие слова: Weingut винодельческое хозяйство, Weinkellerrein винодельня, винный погреб. Echtsoyga Apfelun Розлив по бутылкам непосредственно в хозяйстве. Вина Испании соответствует определённым стандартам качества. Вино де меса столовые вина, категория вин самого низкого качества. Для них предусмотрены лишь требования, касающиеся содержания некоторых веществ. Эти напитки изготавливаются из нескольких сортов, собранных на неклассифицированных виноградниках. Сюда относят и вина по каким-либо причинам не соответствующие требованиям к марочным. Несмотря на отсутствие жестких требований, столовые вина всегда изготовлены из определенных сортов винограда, собранных в определенной местности. А бывает, что и в определенный год. Нередко вина этой категории изготавливают известные производители. Вино де Ла Тьерра. Местные вина. Категория более высокого качества. Здесь закон определяет сорт, год урожая и регион. Всё это указывается на этикетке, в то время как для Вино де Месса это запрещено. DO марочные вина. Эти сорта производятся в определённых винодельческих регионах, в каждом из которых есть ведомство, контролирующее выращивание винограда, его обработку, все стадии производства вина, выдержку и даже маркетинг. По сроку выдержки местное и марочное вино бывает следующих видов: хован – молодое вино этого года, не выдержанное или мало выдержанное; креанца – вино как минимум двухлетней выдержки, из которых полгода оно хранится в дубовых бочках, остальное время в бутылках; резерва и гран-резерва. О них мы уже говорили. Категория самых высококачественных испанских вин – диоси. Её присваивают лишь напиткам, изготовленным в провинции Риоха, причём здесь действуют ограничения по объёму производства. В Риохе три области: Альта, Алавеса и Баха. Здесь особая классификация вина. Ховен разрешено продавать без выдержки на второй год. Креанса продают через 3 года после сбора. Минимальный срок выдержки в дубовых бочках 1 год. На счет резерва и гран-резерва требования такие же, как и в других испанских регионах. Большинство вин регионы купажные. На этикетке указывают преобладающий сорт. В Италии регулированию подлежит регион, в котором выращивается виноград того или иного сорта, производится то или иное вино. Основное подразделение марочные и столовые вина. Диосиджи контроль и гарантия наименования по месту происхождения. Это самые высококачественные вина. Получить эту категорию сложно. Все напитки подвержены строгому государственному контролю. Обязательно проводится лабораторный анализ и дегустация. При этом не все марки здесь элитарные. Например, вино сорта Асти отнесено к этой категории из-за того, что его продаётся очень много, и оно обеспечивает огромный вклад в бюджет. DOC Контрольные наименования по месту происхождения. Вина этой категории могут вырабатываться из одного сорта винограда или быть результатом ассамбляжа. Каждая марка вин может иметь разновидности, которые отличаются друг от друга содержанием сахара, сроком выдержки и степенью игристости. В Италии едва ли не каждый город может похвастаться своим собственным вином. Многие солидные винодельни отказываются от категории DOC и DOCG. Чтобы подчеркнуть исключительности, в то же время не быть связанными законодательными рамками. Ait Jit местные вина. Формально это столовые вина, но сюда же относят и некоторые престижные сорта, которые по каким-либо причинам не получают категорию марочного вина. Качество напитков подвергается контролю. Эти вина изготовлены из местного винограда на территории определенных винодельческих регионов. Вид ити столовые вина. Раньше это обозначение использовалось для вина массового разлива. Теперь ведётся контроль в отношении производителя напитка и его цвета. В этой категории также встречаются благородные вина. В США вина классифицируют по природным зонам или типу почвы, на которой возделывается виноград. Регулирование мягкое. Вина одного дома могут быть произведены из сортов, выращенных в других хозяйствах той же природной зоны, и на этикетке это не указывается. Законодательство Чили о наименованиях, контролируемых по происхождению, определяет 5 крупных регионов, поделенных на субрегионы. Большинство вин является результатом ассамбляжа напитков из разных регионов. Всё чаще на этикетках указывают конкретное место, откуда происходит вино. То есть производитель обращает внимание на тот или иной терруар. В Аргентине есть законодательство, регулирующее качество вина и регионы, в которых оно производится, но эти нормы не являются обязательными. DOC контрольное наименование по месту происхождения, категория наивысшего качества. IG вино с указанием на определённый географический регион. IP вино с более общим указанием на место происхождения. Чтобы указывать винтаж вина, нужно использовать 85% сырья из урожая того или иного года. По качеству аргентинские вина классифицируются следующим образом: Вино де Меса столовое вино, Вино Фино вино небольшой выдержки с утончённым вкусом. Об обозначениях Резерва и Гран Резерва вы уже слышали. На этикетках указывается регион, производитель, год урожая, сорт винограда. если его доля составляет не менее 85 процентов. Комитет по определению географической принадлежности Австралии делит штаты на зоны, зоны на регионы, регионы на субрегионы. Применяемая схема похожа на французскую систему апелляционов, однако она не такая жесткая. Система Label Integrity Program предусматривает ежегодные проверки достоверности указанных на этикетке сведений о регионе, годе урожая и сорте винограда. Что касается качества вина, оно гарантируется на тех же основаниях, что и качество любого другого пищевого продукта. Произведено в Австралии. Самая общая категория. В отношении отнесённых к ней вин не указывается ни сорт винограда, ни год урожая. Юго-восточная Австралия. Категория, к которой относятся популярные брендовые вина. Именно здесь расположено большинство винодельческих регионов страны. State of origin это штат, из которого происходит вино. Zone зона. Далее следует region регион и subregion супрегион. Sub Названия вин обычно совпадают с сортом винограда, если его не менее 85%. При этом широко распространён ассамбляж. Обязательно приводите адрес производителя, а вот происхождение сорта можно и не указывать. Если регионов или сортов несколько, они перечисляются в порядке убывания доли. В Новой Зеландии на протяжении долгого времени использовали французские и немецкие названия вин. Обозначение сорта винограда в качестве наименования превалирует до сих пор, но теперь всё чаще указывают и регион производства. Регулирующее эту сферу законодательство существует, но оно несовершенно. Здесь первичные правила маркировки: при указании сорта винограда, винтажа и региона необходимо, чтобы доля составляла не менее восьми-десяти пяти процентов. В единственном районе Уайрара подействуют свои правила. Отметка ста процентов Мартин Бора Террас Апелляцион Комитета свидетельствует о том, что вино полностью произведено в винодельнях Мартин Бора. В ЮАР вино контролируют по месту происхождения, сорту винограда и году урожая. Существуют четыре зоны, в которых выделяют регионы и субрегионы. Обозначения W.O. свидетельствуют о контроле на всех этапах: от сбора урожая до маркировки бутылок. Для проверки качества используются дегустация и лабораторный анализ. Винтажи сорт оказываются при 85-процентной, а зона производства при 100-процентной доле.